Третья дорожка шестой кассеты. Они оказались на разных обломках льдины, а потом океан потащил эти обломки в разные стороны и уже сейчас не перескочить, не поплыть вместе, дай бог увидеть глазом. А в общем, какая разница, кто виноват, она или он. Важно то, что сейчас, сегодня. А сегодня они банкроты. Их брак...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 Почему нельзя развестись с обеспеченным Володей и выйти замуж за нищего Мансурова? Да и что значит обеспеченность? Сейчас все примерно живут одинаково. Разница — квартира из одной комнаты или квартира из пяти комнат. Но это же не двухэтажный особняк, не дворец, и едят примерно одно. какая разница — икра или селедка? Кстати, то и другое вредно. Задерживает соли. Галина из отдела заказов, выдавая продукты, говорит так «жрать дел свинячье, И это правда. Человек вообще преувеличивает значение еды и вещей. Разве не важнее ощущение физической легкости и душевного равновесия? А где его обрести? Только возле человека любимого и любящего. Лежать с ним рядом, курить одну сигарету и молчать.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 Поинтересовалась бы Алка. «Разведен? Почему?» «Не говорит. Но, как я догадалась, имело место предательство, причем не женское, человеческое. Жизнь груба», — сказала бы Алка. «Груба», — подтвердила бы Наташа. «Поэтому и нужны в ней близкие люди, которые тебя понимают и поддерживают». «А дети есть?» «Есть мальчик. Может, помириться? «Все-таки ребенок?» Я ему так же сказала, этими же словами. Он ответил, «Она меня предала, я ее расстрелял и закопал. Что же я теперь буду разрывать могилу?» «А простить нельзя, смотря по каким законам судить. Если по законам военного времени, то, наверное, нельзя. Во всяком случае, до конца нельзя». А если не до конца, это компромисс, а компромиссы развращают душу. Человек легко прощает свое предательство, но не прощает чужого по отношению к себе. «Ты что, на стороне жены?» – спросила бы Наташа. «Я всегда на стороне жен». «Какая жена? О чем речь? Вспомнила, как они утром пошли на угол есть шашлыки». Красивый мальчик-туркмен сооружал шашлыки прямо на улице, насаживая на шампуры лук и куски мяса, стараясь при этом, чтобы на шампур вперемешку с жилистыми кусками попадались и хорошие мягкие, чтобы все было справедливо, а не так одному все, а другому ничего. Они с Мансуровым... Хватали зубами горячие куски мяса, пахнущие углем саксаулового дерева, и смотрели друг на друга, видя и не видя. То есть она уже не видела, как он выглядит объективно, на посторонний глаз. Она видела его сквозь свое знание и тайну. На нем была панама, какую носят в колониальных войсках. Он надел ее плотно, чуть на бок Он говорил, «Я понимаю, почему у ковбоев все должно быть чуть тесновато. Если надеть широкие штаны и шляпу, которая лезет на уши, не вскочишь ни на какого мустанга и не поскачешь ни в какие прерии, а пойдешь домой и ляжешь спать». Он стоял перед ней в тесноватых джинсах, тесноватой шляпе, маугли ковбой. Как он видел ее, вернее, какой... Он ее видел, она не знала, но ей было очень удобно под его взглядом. Тепло, как дочке, престижно, как жене короля и комфортно, как красавице. Мальчик-туркмен шинковал лук, рассекая его вдоль луковицы. Наташа обычно резала лук поперек. Она спросила, а разве так надо резать? Мансуров Вручил ей свой шашлык, взял у мальчика нож, луковицу, нож дробно застучал о стол, и через несколько секунд выросла горка идеальных, почти прозрачных колечек с сечением в миллиметр. «Ты умеешь готовить?» — удивилась Наташа. «Я тебе к плите не дам подойти», — ответил Мансуров. Гостиницы должны были подать экскурсионный автобус, но автобуса не было, стали бродить вокруг гостиницы. Расскажи что-нибудь о себе, попросил Мансуров. Наташа вдруг сообразила, что они почти незнакомые, ничего друг о друге не знают, кроме того внутреннего знания, которое людей объединяет или разъединяет или оставляет равнодушными. Что рассказать? спросила она. Что хочешь? Наташа подумала и выбрала из своей жизни самый грустный кусочек. Хотела пожаловаться. Хотелось, чтобы он понял ее и пожалел. Она принялась рассказывать о том долгом параличе. Мансуров остановился. Лицо его напряглось и стало неподвижным, будто он сдерживал боль. Вдруг приказал «Замолчи! Зачем ты это делаешь?» «Что?» — не поняла Наташа. «Зачем ты туда возвращаешься? Куда? В мученье? Ведь ты уже это пережила. А сейчас ты опять себя туда погружаешь, опять мучаешься, не смей. Но все, я не отпускаю тебя. Стой здесь, в этом августе, возле меня». Люди шли мимо и оборачивались, хотя Наташа и Мансуров ничего себе не позволяли. Просто стояли и разговаривали, но чем-то задерживали человеческое внимание. Чем? Тайной прошедшей ночи. Эта тайна останавливала людей как автомобильная катастрофа, как пожар, как венчание при церковном хоре. Вот так.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 На отвесных скалах летучие мыши, Слепые и мрачные, как посланцы потустороннего мира. И сама под землей, в восьмом чуде света, Под ногами километры глубины. Так изгинешь здесь, захлебнешься горячей серной водой, И только летучие мыши сделают почетный вираж.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 Встреченная собака по дороге, или облака над головой, или дерево, забывшее о тепле. Все это мимо, мимо, главная цель. А тогда, в тот момент, может, это было влияние серной воды, а может, это и было тем самым восьмым чудом света. Не само озеро, а остановившееся мгновение, которое действительно прекрасно. И такая пронзила тоска от красоты». Красота тоже рождает сожаление. «Сожаление от чего?» — спросила бы Алка. «От того, наверное, что время тащит тебя через коридор, как грубая нянька за ухо. А может быть, все настоящее потрясает по-настоящему?» «Надо еще это настоящее увидеть и по-настоящему потрястись. Способность принять и почувствовать — это молодость». «Молодость беспечна. В молодости кажется, что всего навалом будет еще тысячи чудес света и миллион мгновений. Зачем их останавливать?» «А может, это просто Мансуров?» — предположила бы Алка. «Нет, тогда все что-то почувствовали. Миколас из Литвы стоял со своими висячими усами, как будто его заговорили». а потом сказал одно слово «бом» «bon» по-французски, это значит «хорошо». А почему он сказал по-французски, а не по-литовски? Он недавно из Парижа приехал, а Егор Игнатьев вдруг ни с того ни с сего взбежал на гору, нарвал каких-то мелких цветов и стал заставлять всех нюхать, и меня заставил. Чистый, пронзительный, дождевой какой-то запах – И почему-то казалось, что он за собой туда взбежал, на эту гору. И букетик это его существо, вернее, неосуществление, его непознанная душа, не раскрывшийся талант, вернее, не туда раскрывшийся, и он навязывает всю этой и душу, и талант, сует. к самому лицу. Мне почему-то его стало жаль, захотелось успокоить, сказать, да ладно, Егор, все хорошо, все у тебя нормально. Ну, а Мансуров напомнила бы Алка. В гостиницу вернулись к вечеру. Когда вошла в номер, телефон звонил. Казалось, он звонил беспрестанно, будто испортился контакт. Она сняла трубку, там помолчали. Потом голос Мансурова сказал очень спокойно. «Пропади ты пропадом со своей красотой! Пропади ты пропадом со своими премиями!» Наташа вздрогнула. «Какими премиями?» «Твои ученики получили две первые премии. Кто?» «Сазонова и Воронько». «Значит...» «Домик с теплым окном получил первую премию, значит, правильно она думает и заставляет правильно думать своих учеников. Воронько за домик Сазоновой, за крыло бабочки. Она взяла крыло бабочки и так его разглядела, что все только ахнули». потому что никогда раньше не видели, считали, наверное, что это мелочь. А Сазонова объявила, не мелочь, и вообще нет мелочей. Главное, в конце концов, тоже состоит из мелочей. Через десять минут Мансуров стоял перед ней, охваченный настоящим отчаянием, и она с каким-то почти этнографическим интересом смотрела, как проявляется в нем это сильное разрушительное чувство. «Только ничего не объясняй!» — запрещал он и тряс перед собой пальцами, собранными в щепотку. «Только ничего не говори!» «Но молчи, слушай, и дочка наша такая же будет, предательница и эгоистка! Ты передашь ей это со своими генами, и она также будет меня бросать!» так будет исчезать, — скороговоркой вставила Наташа. «Больше ты меня не удивишь. Я думал, ты одно, а ты совершенно другое. Не мое дело тебя судить. Живите, как хотите, но я в это не играю. Я ухожу». «Да иди», — сказала Наташа, обидевшись на множественное число. «Живите, как хотите. Значит, она часть какого-то ненавистного ему клана, где много таких, как она. Иди, кто тебя держит?» «Да, я уйду. Я, конечно, уйду. Я все понял. Что ты понял? Я понял, что это нужно только мне, а тебе это и не надо». «Что это?» Наташа понимала, что это, но она хотела, чтобы он оформил словами. Он молчал какое-то время, видимо, искал слова. Потом сказал «Железная дверь в стене, в коморке у папы Карла». «А ключик у нас, у тебя и у меня, один, но у тебя другая дверь, и мой ключ не подходит, я устал». «Господи!» Он опустился в кресло и свесил голову, потом поставил локти на свои острые колени и опустил лицо в ладони. «Господи!» — повторил он. «Неужели нельзя по-другому? Неужели можно только так?» Он устал, «От чужих дверей, от предательств!» «Господи, неужели нельзя по-другому?» Наташе стало жаль его, но и нравилось, что она внушила ему такие серьезные душевные перепады. «Успокойся», — строго сказала Наташа. «Ничего не случилось. Это недоразумение, не более того». Он поднял голову. «Просто ты исчез. Я тебя потеряла. Куда ты подевался?» «Это я подевался? Я?» Они долго, целую минуту или даже две, бессмысленно смотрели друг на друга, и Наташа поняла. Он искренне уверен в том, что она сбежала, что ей было удобно его отсутствие. «Ты не прав», — сказала она, — «поверь мне». «Как поверить?» Его душа, утомившаяся от предательств, ждала и верила только в одно, в следующее предательство. — Как поверить? — растерянно переспросил он. — Просто поверь, не рассуждая. Скажи себе, я верю и поверь. Она подошла к нему, он поднялся, провел двумя пальцами по ее щеке медленным движением. Он как бы возвращался к ней, касался неуверенно, робко, будто боялся обжечься. Руководительница выставки оглядела автобус и сказала «Все в сборе поехали». Дополнительно объяснила Наташа «И поехали». Она нарочно так сказала. «Она меня ненавидит. Меня здесь все ненавидят. Я не останусь здесь. Я уеду с тобой». «Куда?» «Все равно. Где ты, там и я. Я не могу без тебя. Я это понял сегодня. Не могу. Меня как будто дарили громадным кулаком. Вот сюда!» Он положил руку под ребра на солнечное сплетение И выбили весь воздух, и я задохнулся, зашелся, а потом сквозь стон и боль вдохнул в полглотка и еще раз вдохнул, и этот воздух ты. Я тебя вдохнул, я умру без тебя. Наташа промолчала. «Ты мне не веришь?» «Верю, но я замужем, в общем...» Главной была не первая часть фразы, а последнее слово «в общем». Ну и что? Где ты будешь жить? Что ты будешь делать? Я буду жить где угодно и работать где угодно, только возле тебя. Все будет так, как ты захочешь. Скажешь «женись», «женюсь», скажешь «умри», «умру». Не надо умирать, живи. Господи! Вздохнула бы Алка. Никому не нужна. «Ну, не на секунду!» «Ты так в себе уверена, — сказала бы Наташа. — Ты сама себе нужна!» «Я?» — Алка бы подумала. «Я, конечно, в себе уверена. Мне не надо, чтобы мне каждую секунду говорили, что я лучше всех. Но я хочу с собой делиться, отдавать себя, видеть мир в четыре глаза. Отдавай себя Гусеву. А я ему не нужна. То есть нужна, конечно, но иначе». «Мой реальный труд! Руки, гор, лошадиные силы, но не глаза!» Тогда какой выход? Уносить из дома глаза — грех, а жить вслепую — еще больший грех. А как жить? В чем истина? Если человек болен, то для него истина в здоровье. Если он в пустыне и хочет пить, то для него истина вода. А если есть здоровье и вода, а нет любви — то для него истина в любви, чего нет, в том и истина. «Истина в незнании истины», — сказала бы Алка. «Так же, как не кончаются числа, никогда нельзя найти последнего числа и нельзя найти окончательной истины, и это правильно. Если человек познает истину, человечество остановится, оно дойдет до истины, и все, и уже дальше ничего нет интересного». Наверное, нет общей истины у каждого своя. Главное, ее выделить и не затерять, как драгоценный камешек в коробке среди пуговиц и бус. А как разобрать, что камешек, а что буса? Дела и дети — это камешки, а любовь — это смотря, что она после себя оставляет. На закрытии выставки к Наташе подошел Игнатьев и сказал «Поздравляю! Успех — это самый реальный наркотик!» Наташа летуче улыбнулась ему, держа в руке бокал. На ней было платье на бретельках, открытые плечи и спина. Можно в жару в лодке плавать, васильки собирать и на закрытие выставки прийти. Мансурова не было. Когда Наташа вошла в зал, она сразу почувствовала, а потом уж и увидела, что его нет. Подходили художники, педагоги, начальство, поздравляли. Наташа благодарила, веря в искреннюю доброжелательность, но все время ждала. Что бы она ни делала, она ждала Мансурова, и каждая клеточка в ее теле была напряжена ожиданием. Подошла руководительница выставки и спросила, почему мансуров два дня не отходил от вишняковой она назвала наташу по фамилии так будто речь шла не о ней а о третьем человеке и этого третьего человека она не одобряла два дня это много беспечно спросила наташа выгораживая третьего человека это очень много с убеждением сказала руководительница выставки И это действительно очень много. Два дня – это 48 часов, 2880 минут, и каждая минута – вечность. 2880 вечностей! Наташе захотелось спросить, «А какое твое собачье дело?» Но, видимо, это было именно ее дело, и именно собачье, по части вынюхивания. И она не стала бы задавать пустых и праздных вопросов. Наташа Вишнякова, не Анна Каренина, Мансуров Невронский, Володя Вишняков, не Каренин, хотя и состоит на государственной службе, и общество не высший свет, но... Наташа стояла возле руководительницы и понимала, что нужно объясниться. Объяснить себя. «У Мансурова сейчас трудное время, неопределенно», — сказала она. «Это значило, люди должны поддерживать друг друга в трудную минуту по тезису, если бы парни всей земли». «Вы очень доверчивы», — сказала руководительница выставки. В ее тоне слышалось снисходительное сочувствие. «Не понимаю». Наташа как бы отодвинула это снисходительное сочувствие. «Вас очень легко обвести вокруг пальца», — объяснила руководительница. Наташа не знала, как лучше, продолжить разговор или не продолжать. Но в этот момент... Все в ней вздрогнуло и осветилось, будто сразу и резко зажгли в ней свет. Это вошел Мансуров. Она еще не видела его, но поняла, что он возник. Не вошел, а именно возник, как на ладошке и весь сразу. Он подошел к Наташе и выдернул ее в танец. Не пригласил, не увел, выдернул. Только что она стояла и беседовала, чуть приподняв лицо, а сейчас уже пребывает в танце. Без перехода, как в детстве или в безумии. Мансуров качался перед ней, как водоросль в воде, замедленно и пластично. Талантливо дурачился, маугли в волчьем хороводе, Такой же, как вся стая и другой. А она, Наташа, почему-то хохочет. Хохочет и все. Ничего смешного нет вокруг. Просто организм реагирует смехом на счастье. Нормальная адекватная реакция. И нечего ходить в районный психдиспансер. Печаль плачет. Счастье ликует. Счастье. Вот оно! Ликуют глаза, руки, ноги, сердце. Быстрее и свободнее бежит счастливая кровь. Звонче стучит счастливое новое сердце, счастливая музыка. Все вокруг счастливы. Много счастливых людей одновременно и даже... Палочка счастлива в руках барабанщика. Счастье подпирает горлу, давит на черепную коробку, на глазное дно. Сейчас она взорвется от счастья. А Мансуров все танцует, а музыка все играет. Наташа, кажется, сейчас не выдержит, всему есть предел. И счастью... Музыканты опустили инструменты, все стали растекаться к своим местам возле столов. Наташа выдохнула, будто опала. Она устала от счастья, как от лыжного многокилометрового пробега, как от физической перегрузки. Хотелось пить. Она вернулась к столу, стала пить вино, как воду, утоляя жажду. Подошла руководительница выставки и сказала... «Это неправда». «Что неправда?» — не поняла Наташа. «То, что вы мне сказали, я все видела». Она видела счастье между двумя людьми, и это не имело никакого отношения к взаимовыручке, хотя, если разобраться, счастье — это самая большая взаимовыручка. «А ей-то что?» — спросила бы Алка. «Ее какое дело?» Он что, нравился ей? Он ей не нравился, в этом дело, ответила бы Наташа. И она не хотела, чтобы он нравился мне. Поздно, сказала бы Алка. Поздно. Поезд любви тронулся, а руководительница выставки встала между рельсами и уперлась протянутыми руками в паровоз, но поезд тронулся, и остановить его можно было только крушением. После закрытия выставки пошли в гостиницу. Наташа уже не могла ступить. На высоких каблуках она сняла туфли и пошла босиком по теплому асфальту. А Мансуров нес туфли в опущенной руке. Он положил свободную руку на ее плечи, а она поперек его спины Они шли молча, обнявшись, как десятиклассники после выпускного бала. И казалось, что знали они друг друга всю жизнь. Десять лет просидели на одной партии, и вся жизнь впереди. «О чем ты думаешь?» – спросила Наташа. «У нас в кино не умеют расстреливать», – сказал Мансуров. Он думал несинхронно. «Убивать и умирать. Люди совсем не так умирают, как в кино». «А как?» «Вот выстрели в меня!» Он протянул ей туфлю. Наташа взяла свою туфлю фирмы «Габор», направила каблуком в Мансурова и сказала «Пах!» Не так. Он забрал у нее туфлю, отошел на несколько метров, стал медленно поднимать целя в Наташу. И она вдруг неприятно поверила, что в руке у него не туфля, а пистолет, На нее наведено черное отверстие дуло, ведущее в вечность, как зрачок. И она вся зависит от этого черного отверстия. «Я боюсь», — сказала Наташа. «Ага», — удовлетворенно сказал он. «Поняла?» «Поняла. Давай». Наташа взяла туфлю, отошла на несколько метров, вытянула руку, прицелила, провела глазами. Одну линию между носком туфли и грудью Мансурова сосредоточилась, ощутила жуть и сладость преступления. Ступила за предел. Пах! Мансуров вздрогнул. Стал медленно оседать. По другой стороне улицы шла потлатая компания. Они остановились и стали смотреть. Мансуров осел на колени, согнулся, положил лицо в ладони. Он плакал, провожая жизнь. Она стояла в смятении, в голове пронеслось, «Господи, какое счастье, что это ночь, тепло, что он дурачится!» Мальчишка, а ведь могло так и быть. С кем-то именно так и было. Лицо в ладонях, пуля в груди, и больше никогда... «Никогда!» «Не надо!» — тихо попросила Наташа. Он встал, подошел к ней. Они обнялись так, будто миновали вечную разлуку. «Ты меня любишь?» — серьезно спросил он. «Очень!» — ответила она про себя. «И я очень!» — сказал он вслух. И они пошли, обнявшись, еще ближе, чем прежде. А потлатая компания забринчала и завопила в ночи. И не особенно бездарно даже ничего. Мансуров спросил о чем-то, она не ответила. Почувствовала, что не в состоянии ни слушать, ни говорить. Устала. Устала от счастья и от сострадания. И от того, что перемешала на банкете несколько вин, Одно наложилось на другое, сухое, накрепленное счастье, на сострадание. «Ты почему не отвечаешь? Я устала!» Он остановился, как будто видел перед собой опасность. «Ты что?» Наташа тоже остановилась. Он молчал. «Ну что?» «Будь прокляты! Эти выставки и премии, если ты от них так устаешь!» Володя сказал бы, «Ничего, отдохнешь. Главное, ты победила!» Маргошка сказала бы, «Нечего было хохотать и напиваться». «Ты понимаешь, Алка, меня уже лет, наверное, десять. Никто не спрашивает, как ты себя чувствуешь, что у тебя на душе. Меня спрашивают, как ваши успехи, как ваша дочь. Да, мои успехи, моя дочь, но у меня есть руки, ноги, морщины в конце концов. Но мы же действительно не можем без своих успехов и без своих детей». Я сама разберусь, без чего я могу, а без чего не могу. Но мне надо, чтобы кто-то по-настоящему огорчился от того, что я устала, не искал причины, почему я устала и кто в этом виноват, а сам устал вместе со мной, понимаешь? Еще как понимаю, взрослые люди тоже дети. Уставшие дети, им еще нужнее родители. Господи, как нужны... «Умные, понимающие родители, просто родители, любые!» «Молодец, Гусев, что не поехал!» «Гусев молодец!» — подтвердила бы Наташа. «Он понимает что-то большее. Одинокая, замшелая, бесполезная бабка, но в ней было больше смысла, чем в сорока выставках. Мы забываем за суетой о главном, о своих корнях, а потом мучимся, мечемся». «И не понимаем, почему, а вот поэтому». Наташа остановилась. Перед ней стояло дерево красной калины с замерзшими красными стеклянными ягодами. Поверь, каждой грозди маленькая белая шапочка снега. Вокруг стояли березы, и снег лежал на них так, будто талантливый декоратор готовил этот кусок леса для спектакля «Детской сказки». «Подошел Володя и спросил, а где мы оставили машину?» «Ты же ставил», — ответила Наташа, и прошла мимо Калины. Прошла сквозь декорацию для детской сказки. Впереди просвечивала шоссе. «Ну, я оставил», — согласился Володя. «А где я ее поставил?» «Я не помню». «Как это не помнишь?» «Они вышли на шоссе. Машины действительно нигде не было видно. Может быть, они вышли другой дорогой?» «А где машина?» – спросил Володя растерянно и назойливо в одно и то же время. «Я сейчас остановлю первый попавшийся грузовик и уеду домой», – твердо пообещала Наташа. «Ты можешь, от тебя это можно ждать». «Зачем ты поехал в лес?» – спросила Наташа. «Ругаться? А с тобой иначе нельзя». «Со мной можно иначе». Самолет улетал в шесть утра. В пять... «Надо было быть в аэропорту», — Мансуров сказал, «сиди, ты устала». И сам собирал ее чемодан. Каждое платье, перед тем, как уложить, застегивал на все пуговички, Так бережно, будто оно тоже устало. Его нежность распространялась на все ее вещи. Его руки замедленно, пластично плавали в воздухе. Наташа сидела в кресле, смотрела, как он собирает ее в дальнюю дорогу, благословляя каждую ее вещичку. Спросила, «Как ты будешь без меня?» Он ответил, «А я не буду без тебя. Я прилечу на другой день, этим же рейсом. Я бы полетел сейчас с тобой». но тебе это не надо. Он берег ее репутацию и платье, и репутацию на все пуговички. Я прилечу завтра утром и утром тебе позвоню. «В девять утра!» подсказала Наташа. «В девять утра!» повторил он. «В девять утра!» Наташа шла по шоссе, мимо неслись машины, и бензин оставлял после себя запах города. «А потом?» спросила Баалка. Потом было завтра девять утра, и послезавтра девять утра, и девять вечера, и целые недели, и месяц он не позвонил. Как? Алка остановилась бы на обочине дороги, и глаза ее стали бы темные, почти черные, как шоссе. «Не знаю», — сказала бы Наташа, — «не поняла». «Он не приехал? Не знаю, я же сказала, я ничего не знаю». «Может быть, он покончил с собой?» «Может быть, его убила руководительница выставки?» «Может быть, я уже думала. Несчастный случай, а мне не сообщили. Откуда они знали, что мне надо об этом сообщить?» «А может, у него нет ни копейки денег, а без денег он не хочет ехать из гордости?» «Может быть. А может, у него уже другая, и они договариваются о новой дочери?» «Нет, этого не может быть». «Не может быть». «А ты сама не звонила?» «У меня нет никаких его координат». «Ничего, он исчез так, как умел исчезать, только он один». «Она его нарисует. Маугли в ковбойской панаме на ладони фокусника. Был и нет». «Что это? Что это? Что?» «Не девочка и не дурочка. Но вот не понимает, не понимает и не поймет никогда». Сказочный лес, убранный талантливым декоратором, остался по бокам от шоссе. Белесое небо было будничным, в нем трудился самолет, оставляя после себя след, чтобы с земли была видна его траектория. Мансуров, где ты? Легкие прозрачные колечки лука, праздник повседневности, взгляд в полоборота, потрясение на грани катастрофы, новая дочка с личиком, омытым его выражением. Где это все? Где все это? Где? Вот машина, обрадованно вскрикнул Володя. Поехали! Поехали! Отозвалась Наташа. «Здравствуй, моя жизнь! Магазин с продавцом, который щиплет брови! Здравствуй, мое родное одиночество! И душа бесприютная, как детдомовское дитя! Да здравствует честный союз с одиночеством! Вот это не подведет! Природа не оставляет раны раскрытыми, она кладет на них рубцы, а рубцы еще жестче и надежнее, чем прежняя ровная кожа!» И все же рубец это уродство, изуродованная рубцами душа. Мансуров глянул на нее в полоборота, те самые в полоборота, от которых сердце остановилось. Если бы вышел сейчас из леса на шоссе или выскочил из проходящего грузовика, взял за руку, сказал: Пошли, пошла бы и не спросила, куда. Мансуров! «Где ты? Ведь ты же был зачем-то! Тогда зачем?» Ехали молча. Это было молчание двух банкротов, только что отошедших от лопнувшего банка. «Надо бы приемник купить в машину», — сказал Володя. «Просто необходимо», — отозвалась Наташа. «Твоих барышей развлекать, чтобы вам весело было». Опять вздохнул Володя. «А что, нет, не так?» Чего она ждала? Чтобы он сказал так? Она не ревновала Володю. Это была игра в заинтересованность. Но он был не ее, значит, чей-то. Не мог же он быть ничьим. И было противно думать о возможности его двойной жизни. Для себя она допускала двойную жизнь, а для него нет. Ей можно, а ему нельзя». На обочине стоял старик в ватнике, черных валенках и ватной ушанке, какую носят солдаты. На но ушанке виднелся след от звезды. Наташа почему-то вспомнила, что ватники вошли сейчас в моду за границей, и это резонно, они удобны, сделаны из ХБ, но если мода укрепится, туда добавят синтетику, и будут ватники из синтетики». Старик не голосовал, просто стоял, но Володя почему-то прижал машину к обочине, остановил возле старика и даже открыл дверцу. Наверное, ему тоже хотелось разрядить духоту молчания третьим человеком. Старик сел на заднее сиденье, так будто он ждал именно эту машину, и ему ее подали. Он сел, негромко сказал «спасибо» и тут же погрузился в свои мысли». Наташа была рада, что в машине появился третий человек. Пусть даже этот замызганный старик, отдаленно похожий на японца, молчание как бы разрядилось. Оно стало нормальным, естественным молчанием, потому что неудобно говорить о своих делах при третьем человеке. «Вы куда едете?» — спросила Наташа. Ей было совершенно неинтересно, куда и зачем он едет, но правила гостеприимства диктовали... Это маленькое и поверхностное участие. Старик посмотрел на нее, как бы раздумывая отвечать или не поддаваться поверхностному участию, потом сказал на консультацию. «Дать или взять?» спросила наташа удивляясь что он знает слово консультация так легко его выговаривает и правильно произносит дать сказал старик наташа внимательно посмотрела на старика на его сухие чуть желтоватые скулы он был худой маленький аккуратный какой-то весь сувенирный а вы кто ясновидящий ответил старик а это как оторопела наташа. «Слово говорит само за себя», — ответил старик. «Отстань от человека», — попросил Володя. «Ясно, это ясно, а видящий...» «Это видящий», — объяснил старик. «Я вижу, что будет с человеком в будущем». «А как вы это видите?» «Прямо видите?» Наташа развернулась всем корпусом и открыто, почти по-детски смотрела на старика. «Это особое состояние, я не могу его объяснить, но...» «Задатки к ясновидению есть во многих людях. Это можно развить. У меня есть задатки. Я замечаю. Вот подумаю о человеке, а он звонит». «Правильно», — согласился старик. «В быту это называется предчувствие, телепатия». «А чем вы это объясняете?» Я думаю, что у человека не семь чувств, а восемь. Просто восьмое чувство еще не изучено, а потому не развито. А когда у вас это началось? Во время войны. Расскажите. Не могу, мне надо выходить. На дороге стоял указатель в виде стрелы с надписью «Аэропорт». И возле стрелы на постаменте маленький бетонный самолет. Володя остановил машину возле бетонного самолета. «Спасибо!» – поблагодарил старик и стал открывать дверцу. «А что будет с нами?» – торопливо спросила Наташа. Старик вышел. Задержал дверцу в руках, как бы раздумывая, отвечать или нет. Потом сказал, «Через сорок минут в вашей машине будет тело». Он легко бросил дверцу и пошел. «Какое тело?» — не поняла Наташа. «Чье?» «Твое или мое?» — объяснил Володя. «Это как?» «Ты — это одно, а твое тело — это уже не ты». «Душа там», — Володя поднял палец кверху, — «а твое тело тут. Почему мое? Ну, мое. Он же не сказал, чье. Ну, ладно, глупости». Володя повернул ключ, включил зажигание. «Нет!» — вскрикнула Наташа и сжала его руку. «Не поедем. Я тебя умоляю». «А что мы будем делать?» «Постоим здесь сорок минут, а потом поедем». Володя посмотрел в ее глаза, в которых не было ничего, кроме мольбы и ужаса. Один только ужас и мольба. «Ну ладно», — согласился Володя, — «давай посидим». Они стали смотреть перед собой, но это оказалось невыносимо. Просто сидеть и смотреть и ждать нечто, что превратит тебя из тебя в тело. «Давай выйдем», — потребовала Наташа. «Зачем?» «Самосвал сзади поддаст!» Она вышла из машины и пошла к лесу прямо по сугробам, по пояс проваливаясь в снег. Добралась до поваленной сосны и уселась на нее, согнув колесом спину. Володя пошел следом и тоже уселся на сосну. Стал наблюдать, как Наташа сломила веточку и начертила на снегу домик с окошком и трубой. Из трубы спиралькой дым в стиле детского рисунка. Машкин звонил, сказала Наташа, в гости просился. Володя вспомнил Машкина всегда в черном свитере, чтобы не стирать с длинными волосами, чтобы не стричь, и с рваным носом. На втором курсе в студенчестве подрался в электричке, и хулиганы порвали ему ноздрю. С тех пор. Он производил впечатление не серьезного художника, коим являлся, а драного кота. И эта драность в сочетании с широкой известностью создавали ему шарм. Одно как бы скрашивало другое. Духовность сочеталась с приблотненностью. Что касается известности, то она возникла и в большей степени существовала за счет того, что Машкина зажимали. Так теперь говорят... Факт зажима создавал дополнительный интерес, и когда его выставка в конце концов открывалась, а открывалась она обязательно, на нее бежали даже те, кто ничего не понимает в живописи, и видели то, до чего не догадывался даже сам Машкин. Некоторая скандальность — необходимый фактор успеха. Машкин... этого не допонимал, поскольку был неврастеником от природы, постоянно истово грыз ногти, и Володя опасался, что он обгрызет себе пальцы и ему нечем будет держать кисти. Работы Машкина вообще вся кривая его творчество была неровной, но сейчас главное не как и что, а кто. Главная личность художника. И неудачные работы Машкина были все же неудачами гения, а удачи Левки Журавцова были все же удачами середняка. Из Левки получился большой плохой художник. Двадцать лет назад они все вместе учились в Суриковском институте и все трое были влюблены в Наташу, она тогда только поступила. Первым в нее влюбился Машкин и открыл ее остальным. И когда он ее открыл, действительно оказалось, что все остальные женщины мира – грубые подделки рядом с Наташей. После института все двинулись в разные стороны. Машкин – в славу, Журавцов – в ремесло, Наташа – в преподавание, а он, Вишняков – в руководство. Ему предложили, он согласился – У него всегда еще со школы просматривался общественный темперамент, и процесс руководства щекотал тщеславие не менее, чем творческий процесс. С творческим процессом, кстати, тоже все обстояло благополучно. Вишняков считался талантливым художником и талантливым человеком, что не одно и то же. Он талантливо делал все, к чему прикасался. На собраниях и сборищах Вишняков говорил мало, больше слушал, но стрелки компаса все до единой были повернуты в его сторону. После института все разобрали себе судьбы, Машкин творчество и бедность, и возможность спать сколько угодно и когда угодно просыпаться и не видеть того, кого не хочет видеть. Вишняков Определенность и постоянный клад, и белые крахмальные рубашки. У него было их двадцать штук. Журавцов поволок свою малую соломинку в великий муравейник, притом поволок проторенным путем. Наташа отправилась сеять разумное, доброе, вечное. Надо было выбрать между чем-то и чем-то. «Каждый выбрал свое. Вишняков не знал, свое это или не свое, но тогда родилась дочь, цвела любовь, и фактор процветания зависел от него. Вспомнил, как в первый раз увидел себя в киножурнале «Новости дня». Их делегация сходила с самолета, Нефедов шел первым и помахивал рукой, а он, Вишняков, маячил в хвосте в белой крахмальной рубашке, и с Нефёдовским баулом. Нефёдов не просил его нести, он только сказал, «Там у меня сумка». Вишняков взял ее и понес И в самом деле не мог же руководитель делегации спускаться под кинокамеры крупным планом с баулом, как дачник, сходящий с электрички. соберемся спросила Наташа. «Если буду жив, а если что, завещаю своей рубашке Машкину. Пообещай, что отдашь. Дурак!» — сказала Наташа. — А от меня, кроме рубашек, ничего не останется. — А тот же Машкин? Не было бы тебя, не было бы и Машкина. Ну, Машкин был бы и без меня, неизвестно. Володя вспомнил, как помогал Машкину не по старой дружбе, хотя и по ней, а потому что считал это своим вкладом в творчество. клад через Машкина. Когда Машкина зажимали, он мигал ему одним глазом, дескать, я с тобой, а другим глазом мигал своему начальнику Нефёдову, дескать, я все понимаю, я с вами. И у него тогда просто глаза разъехались в разные стороны от этих миганий. И рот тоже перекосило, потому что надо было улыбаться туда и сюда». Твердый оклад оказался тяжелым хлебом. Хотелось перестать мигать и улыбаться, а просто насупиться. И все же Машкин зависел от Вишнякова, Вишняков, от Нефедова, Нефедов, от своего начальника, а тот от своего. И так далее, как в одном организме, где все взаимосвязано и нельзя исключить ни одного колечка в цепи. Художник может и не зависеть. а рисовать себе одному и сохранить самоуважение, но самоуважение недостаточно, необходимо уважение толпы, копить и творить это пол счастья, а вторая половина счастья делиться собой с другими отдавать свои глаза, чувства, как в любви. Поэтому Машкину была нужна выставка, и Машкин тоже был завязан в цепочку. Вишняков подумал, а что будет, если через двадцать минут он выпадет из этой цепочки? Что изменится? На его место поставят Гладышева. Гладышев будет этому рад, поскольку надо было бы ждать, пока Вишнякова повысят или он уйдет на пенсию, а так экономия жизни. Гладышев будет доволен. Не Федову все равно. Почти все равно. А больше ничего не изменится. Место Машкина занять нельзя, а место Вишнякова можно. И какой смысл сидеть и спасаться? «Что за драгоценность его жизнь?» «Пойдем», — сказал он жене. «А сколько прошло?» — спросила Наташа. «Двадцать минут». «Ты что?» — Наташа забыла на нем свои недоуменные глаза. «Никуда не пойду, и ты не пойдешь». Володя поднялся с дерева, потянулся всем телом, чтобы одолжить жизненной праны у чистого воздуха, чистого неба, снег сверкал, От дерева вглубь леса уходили мелкие следы. Кто это был? Заяц? Лиса? Если бы можно было вернуться в двадцать лет назад и начать все сначала. Но зачем возвращаться в двадцать лет назад? Можно в любом возрасте начать все сначала, как в песне. «Не все пропало, поверь в себя, начни сначала, начни с нуля». Он мог бы с завтрашнего дня отказаться от своей должности, отрастить волосы, надеть черный свитер и размочить свои старые кисти. Можно даже пойти в бедность и неопределенность. Жена согласится, он в нее верил. Но что дальше? Свитер, волосы и даже бедность – это декорация, внешний фактор. Главное, что внутри человека, а внутри он, Володя Вишняков, стал другим. Он отличался от прежнего, так же, как рабочая лошадь отличается от мустанга или собака от волка. То и не то. Двадцать лет сделали свое дело. Уйдя с работы, он все равно останется промежуточным звеном цепи, только с длинными волосами и без привилегий. Какой смысл? Если бы можно было Как Иван, дурак, нырнуть в три котла и выйти оттуда Иваном-Царевичем, но это под силу коньку-горбунку, а не этому сумасшедшему должно быть старику. Значит, все будет, как будет. И если этот ясновидящий действительно ясно видит, и через двадцать минут кому-то придется переместиться, а кому-то остаться, то пусть лучше останется жена, она нужнее». Дочери нужнее, ученикам, которые верят ей и поклоняются. Потом, когда они вырастут и станут на ноги, отринут всех кумиров. Это потом уже не сотвори себе кумира, неподобие его. А сейчас, пока учатся, ищут себя, без кумира не обойтись. Постареет, будет внуков нянчить, опять большая польза. Вишняков снова сел на дерево, поглядел на жену. Она задумалась и походила на обезьяну без кармана, ту, которая в детстве потеряла кошелек. «Вишняков давно не видел своей жены. Он как-то не смотрел на нее, не обращал внимания, как не обращают внимания на свою руку или ногу. Она задумалась. Выражение задумчивости старило ее. Вообще она мало изменилась за двадцать лет. Вернее, в чем-то изменилась, а в чем-то осталась прежней, особенно когда смеялась или плакала». Позже всего стареет голос, поскольку голос — это инструмент души. Талантливые люди вообще мало меняются, они как-то меньше зависят от декораций. Что? Наташа заметила его взгляд. «Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».